А ежели он лицо, пушай, ответит народу. Мы думали, они врут, а он вот он, лицо, кто велел наше кладбище с землей ровнять. Там люди лежат, не звери. Как посмели над могилками галеца? Нам пушай ответит, мертвые шо сами спросит. Такие фоксы даром не проходят. Цариц небесный, да чего дожили, хоштопись от позору. «Слушать будем, а лишь что будем?» — повторил Воронцов, взяв тон покруче. Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирится. Вид у него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать, работенка это доставалось непросто. Если представить, что объясняться таким образом приходилось с местным населением не впервые...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 а также кладбищ. прежде чем пускать воду следует на зоне затопления порядок подготовить территорию. Дед егор не вытерпел Ты не теней кота за хвост. Ты скажи, крестып какой-токой надбности рубил. Я отвечаю, дернулся жук и от обиды заговорил густрий. Вы знаете, на этом месте разольется море. Пойдут большие пароходы, поедут люди, туристы, им туристы поедут, а тут плавают ваши кресты. Их вымыть, понесет, они ж под водой не будут, как положено, на могилах стоять. Приходится думать об этом. — А нас вы подумали, — закричала Вера Насарева, — мы живые люди, мы пока здесь живем. Вы загадя о туристах думать, а я сейчас мамину фото-карточку на земле после твоих боровов подобрала. Это как? Где я? Теперь буду ее могилку искать. Кто мне покажет? Пароходы плывут. Это когда твой пароходы поплывут. А мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов. Вера вздохнулась. Покуда я здесь живу, подо мной земля и нахальте над ней. Можно было точиск под конец сделать, чтобы нам не видать. Когда под конец? Когда под конец? У нас 70 точек под переселение, везде кладбища. Не знаете, положения не говорите. Голос Жука заметно подтвердил. До да восьми кладбищ полностью переносится. Это есть под конец. Дальше тянуть некуда, у меня тоже лишнего времени нет. «Ты, араба, не заправляй!» Знали в деревне, деда Егора, шевелить трудно, но расшевелиться, так держись, ничем не остановишь. Это как раз и был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. От «Откульев пришли, туда и ступайте!» — отправлял он. кладбище боль не касайтесь!» «А то верданку возьму, не погляжу что лицо!» Под лицом надо на уважение к людям иметь, а ты и одну шляпу. Эш, заявил, все работку нашли. За такую работку пораньше не бы временам. Да они что? Жук, побледнев, обернулся за помощь к Воронцову. Они, кажется, не понимают, не желают понимать. Они что, не в курсе дела, что раз происходит? Корва! — высунулся Богадул. Воронцов выгнул колесом грудь и закричал... — Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар? — А ты, Воронцов, на нас голос не подымай! — оборвал его Егор, подбираясь ближе. — Ты сам тут-ка году неделя, сам турист. Ранее море только причапал. тебя один хрен где жить, у нас или где. Я родился в материи, отец мой в материи, и дед, я тут-ка хозяин. И поколиваю, я то-така, ты надо не крэль, не крэль!» Дед Егор, грозя, совал черный корневатый палец к самому носу Воронцова. «И меня не зари! Дай мне дожить без позору!» «Ты, Карпов, народ, не баламуть! Что требует и будем делать, тебя не спросим!» «Иди-ка ты!» — пужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше. «Это другое дело!» Согласился Воронцов, тапкой запомним, запоминай». Не шепка испугался. «Защитничек нашел! Много вас таких! Убирайтесь, покуль, до греха не дошло!» Снова закипятили, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под ножуку фотографию матери, он отстранялся и брезгливо морщился, с другой стороны на него наседали Дарья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 Воронцов и Жук, едва сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и направились в деревню. Верзилы попробовал отнять у богодула топор, но богодул рыкнул и замахнулся. Случившись, дед Егор посоветовал Верзиле, — Ты съем парень не шибко, он у нас на высылке, и вот так же одного обухом погладил. — Уголовный, что ли? — заинтересовался Верзил. — Но...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 Мало кто помнил, когда богодул впервые появился в материи. Теперь уж казалось, что наколачивалось здесь всегда, что за грехи или еще за что достался он деревне в подарочек счет тех прежних людей, полным строем ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда богодул лишь заплывал, Заворачивала в матеру своих дорог по береговым деревням. Знали вы тогда к Менялу? Менял шило на мыло, и верно, наберет в сидор нитк, иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыло, пряжек, бумажек, и обменивает на яйца, масло, хлеб. Больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и что требуется по хозяйству не вдруг под руками, А богадул уж тут, уж стучит, не надо ли того, этого. Надо, надо, как не надо. И зазывали богадула, поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два, три, а то и все пять, курица у всех. Яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в оборот. Разбогатеть от такого оборот ясно дело не мог, но кормился и кормился. Пока носили ноги вроде неплохо.